Глава тридцать пятая. Двадцать девятый год, тридцать восьмое число пятого месяца, четверг, Порто-Франко. Фархадычу я доложился о прибытии утром четверга. Заехали в офис по пути на станцию. Сказал, что я на месте и на связи. Поинтересовался горящим. Но ничего такого не было. Все по плану. Монтаж оборудования уже шел полным ходом. С шумом, стуком и всеми прочими признаками. «Тогда я сегодня по всякой текучке. Звоните в любое время, если надо», — сообщил я. Вернулся к пикапу, где дожидалась поленившаяся выходить Анита. Выгрузил из кузова в кладовку канистры, после чего мы погнали на станцию. Пять минут езды, это рядом совсем. С территории фабрики даже слышно, как прибывает поезд. Разве что ехать приходится туда в объезд. Прямого пути через промзону нет». После прихода утреннего состава там, как всегда, суета. Выходят люди из пассажирских вагонов, к товарным подтягиваются машины и погрузчики, то есть и работа кипит. Молодой парень в офисе быстро локализовал наш груз по компьютеру, сказал, куда подъезжать, и тут же отдал команду по рации загрузить нас. После чего мы получили шесть больших, но не слишком тяжелых коробок, которые как раз и разместили в кузове Шеви. Оттуда по магазинам. Четыре коробки в Соларис и две в пляжный. В пляжном они-то и осталось. Распаковывать и раскладывать товар. «Ланч сегодня у нас нормальный?» «Да, подъезжай сюда. Сходим в ВИПС, что ли?» Кивнула она, смахнув рукой с лица упавшую прядь волос. «Или в черенге то за сардинами?» «Нет, там вина захочется. А потом, пожарев, сон потянет». Отказался я. «Давай в ВИПС». Так, теперь в Джосс Уиллс, автосервис, специализирующийся по ремонту всего сразу, а заодно и тюнингу машин. Есть у меня одно желание насчет этого пикапа, раз уж он мне достался. Всем хорош, но колеса маловаты для такой длины, а судя по размеру арок, туда можно впихнуть катки побольше. И клиренс подрастет, и проходимость. На этом Шеви, несмотря на все плюсы, как-то не очень хочется слезать с дороги, он все же длинный и страшно вывеситься на какой-то кочке. Проскочил почти до западного КПП, и у мотеля колеса свернул в проулок налево, а там через 200 метров катился в распахнутые ворота под вывеской сервиса. Гараж как гараж, ангары с открытыми воротами, за которыми подъемники и прочее, вплоть до покрасочной камеры двор с битыми машинами, стоянка для небитых, мойка под навесом, в которой сейчас парень в желтом комбинезоне обдает водой под давлением белый бронко. Выбравшись из кабины, пошел искать самого Джо, который тут и менеджер, и владелец, и даже конструктор. Нашел его в крошечном стеклянном офисе за столом, с которым этот большой, толстый, бородатый и татуированный сплошняком персонаж как-то совсем не сочетался. Откуда я его знаю? Он в очках, так что понятное дело, через Аниту. Он ей ее пикап чинит по какой-то невероятно льготной цене. «Привет, у меня там пикап Шеви. Сию Сиви из военных запасов. 2004 год. Хочу его чуть подделать». «Колеса?» Сразу спросил Джо. «Их там сразу надо менять. Пошли посмотрим». Ну вот, он и так все понял. Он выбрался из-за стола, и мы пошли на стоянку. Машину показывать не пришлось. Он сам догадался, о какой речь. «Тачка отличная», — объявил он. «И пробег, наверное, небольшой?» «Точно». «Белая, это для ВВС. Они по многу не ездили. Ты просто колеса хочешь или вообще поднять?» «Джо, тут подвеска неубиваемая. Если я начну не менять все на стандартное, то...» «Окей, как скажешь». «Панель тебе поменять в салоне?» — заглянул он в кабину. «Есть битая машина. Там хоть не такой ужас, как здесь. В те времена подошвы у военных ботинок были как кувалды», — добавил он, пройдя рукой по обшивке двери. «Вообще могу тебе много чего оттуда перекинуть, если хочешь. Смотря во сколько встанет». «Не разоришься. Лишнего не запрошу. Тогда давай». Ободранный салон все же несколько напрягает. Ноги бы оторвать тому, кто тут все ботинками из шарков и руль изуродовал Правда, я так и не решил, что с этой машиной дальше делать. Оставить просто как разъездную для фирмы? Ну, может быть. Еще есть одна смутная идея, но это уточнять надо. «Пошли, диски выберешь», — позвал он меня обратно в офис. Выбор сложным не был. Я почти сразу ткнул пальцем в штампованные черные с порошковым напылением. По сорок восемь за штуку. Тут же подсчитал Джо. Все как везде. Два конца. Ну да ладно. Выбрали резину чуть позубастее и помассивнее, но тоже без всяких излишеств. Потом я развелся на мощную защиту от кустов. Уже производство самого Джо. Такое вроде как кенгурятник, но чуть другой формы заходящие аж на бока. Для езды через кусты штука полезная. Джо родом из Монтаны, так он уверен, что там все рабочие машины с ранчо так защищались. На этом и расстались. Я только попросил вызвать такси, но Джо отправил меня до центра с попутным грузовичком. Его парень как раз погнал на станцию зачем-то. Он меня и высадил у самого восточного бульвара, а дальше я пешком дошел до дома, где и загрузился в Тойоту. Тут пришло сообщение от Дэмси. «Это не люди салика но не исключено, что они связаны. Вообще интересная компания, много вопросов. Все же будь осторожным». Я поднял глаза на потолок, где в оставшемся от албанцев оружейном креплении висела КС, который я оснастил еще и не сложной оптикой. Теперь всегда здесь живет. Почему-то подумал, что у меня все машины трофейные. Все от каких-то злодеев достались. Может быть, к ним неправильная карма привязана и распространяется на меня, потому что как-то слишком уж я притягиваю к себе неприятности. Так, ну и теперь на фабрику до ланча. Посмотрю, как там дела идут. Быстрее бы уже начать, быстрее, сил нет ждать. И еще на стрельбище сгонять надо. Проверить, как трофейные стволы пристрелены. Забавно, даже чистить не пришлось. Противник, гоняясь за мной, ни единого выстрела так и не сделал. Да, заглянул на фабрику и оттуда через квартиру на стрельбище. Надо все это добро загрузить. Трофейные карабины понравились. Достаточно компактные, кучность хоть и чуть ниже, чем у моей ларки, но вполне на уровне. Отдача мягкая, неожиданно хороший легкий спуск, приклад какой нужен. Много креплений под ременные антабки. Как хочешь, так и устанавливай. Глушитель. Ну, с позиции стрелка судить сложновато. Сам патрон громкий, но не думаю, что он хуже того, что я на ларку или снайперку ставлю. И при этом полегче, все же титан сплошной в конструкции. Купил дешевых патронов демидовского производства с стальной гильзой, пропустил через один из карабинов чуть не пять сотен, но никаких проблем не случилось. Карабин жрал все а загадился куда меньше той же ларки из-за газового поршня. Единственное, напомнил я себе, надо не забывать перекидывать регулятор при стрельбе с глушителем. Тот создает избыточное давление газа, так что лучше увеличивать его выброс в сторону, чтобы не увеличивать скорость отката частей, а заодно не усиливать отдачу. Пристрелял все карабины из с банкой, и без, со всеми прицелами. Испытал термальный реддот. Очень полезная штука, особенно ночью. Надо просто знать, что тепловизор может делать, а что нет. Например, человека в машине с поднятыми стеклами он просто не увидит. Даже если там толпа будет сидеть. Все равно покажет темные окна. Пропустит даже тряпочный экран. Но если его руками не держать, тот, который так запросто разглядишь. Ну и так далее. Попробовал MPX-SBR. Компактный пистолет-пулемет. Обнаружил приятное, вращающийся затвор с запиранием, что должно улучшать кучность. Навиченный глушитель практически уходил в алюминиевое цевьё, так что даже с ним оружие всё равно оставалось компактным. Приклад складной и раздвижной одновременно, но по качеству и отсутствию люфтов, пожалуй, что лучше, чем Скорпионий. И с правильными патронами работает оружие очень тихо, даже тише, чем Чех, как мне показалось. Под занавес занялся пистолетами. У меня к этой модели ЗИГ-220 отношение двойственное. С одной стороны, в руке очень удобно лежит. само взвод имеется, что для военного оружия очень хорошо. Но, на мой взгляд, ось ствола высоковато расположена. Не по делу увеличивает подброс при отдаче. Но 45 пятый калибр. Глушитель и качество изготовления хоть куда. Да и вес не слишком пугает. Рамка из легкого сплава. Так что решил, что для поля буду брать такой основным. И надо бы Новикова подарить один. Наверное. Только ему не интересно дарить. Он вроде оружие и любит. Но только то, с чем и так знаком. А новое ему не интересно Ну ничего все равно не откажется.